Они шли узкой цепочкой, стройных и мускулистых, высоких тел по широкому тракту, вымощенному багрово-красным кирпичом. и ноги чувствовали тепло, исходящее от не успевающих остыть за ночь, впитавших за длинный летний день солнечный свет гладких камней. Черные набедренные повязки не спадают до колен, а свободные белые рубахи без рукавов обнажают мускулистые загорелые руки, не державшие за свою жизнь ничего кроме холодного, остро заточенного стального оружия. Их не учили стрелять из лука, как железный венец широко. Их не учили читать и писать, как терновый венец Имперской Академии. Зато их учили рубить и колоть, метать дротики точно в цель, так, чтобы нагрудные латы и шлем не стали помехой на пути острого каленого жала, пронзающего глотку того, кому не посчастливилось встретиться с ним. Они владели коротким мечом так, словно это было продолжение их собственных рук. И если кому-то из них отрубить правую руку, он легко мог высечь кровавый крест левой рукой на теле врага. Круглый щит диаметром чуть больше лица, что держали не в зажатом кулаке, имел по центру конический стальной шип, пол локтя длиной. И даже не участвуя в битвах, как делали это воины костяного венца имперской кавалерии, каждый из них проткнул с хрустом дровякости, проникая в мясо не одно тело раба, коих давали им для тренировок и отработки навыков боя. Все они были готовы. Все они давно шли к цели. Все они яростно желали дождаться этого дня и получить право на золотой венец. Вереница подошла к городу Севера. Угол гигантского ромба возвышался над их головами, будто говоря им, как они ничтожно малы и сколь малозначимы в этом огромном, полном могущественных сил мире, но они это знали и так. Они не ценили своей жизни и не ценили жизни других. Они, как никто, понимали бренность бытия и ничтожность сущего, мгновенность жизни, коих они отняли сотни, и слабость духа перед лицом мощи на тренированной плоти. Натужный, протяжный скрип резал слух воинов. Под тяжестью противовесов огромные створки медленно поднимались вверх, прячась под каменную стену. Сапи звенели в утробе башни. В открывшемся длинном и широком тоннеле, ведущем в город, развешанные по стенам, горели тысячи факелов, освещая путь достойным. Широкая, выложенная черным камнем улица могла поместить восемь конных воинов в ряд, но они шли узкой цепочкой по одному. 64 молодых тела, молодых воинов, достойных принять золотой венец. Они шли по улице, с обеих сторон которой возвышались мраморные колонны. На вершине каждой колонны по левую руку стоял бронзовый воин, облаченный в латный панцирь и вооруженный щитом и копьем, а по правую руку, закованный в броню воины, вооруженные большим двуручным мечом. У каждого монумента в лучах взошедшего солнца на челе блестел золотой венец. Тонкий драгоценный обод обоясывал голову по кругу чуть выше суровых глаз достойных, вылитых в металле. Каждый из них был прообразом правившего во широкий императора. Но все вместе они являли собой ансамбль, должны показать достойным важность их предназначения. Показать, что их путь неразрывно связан с жизнью императора, а император и есть их жизнь. О да! Империя держалась на власти императора, а он опирался на власть силы и оружия. Воинская доблесть была в почете во широке, и не было важнее силы в империи, чем силы руки, сжимающей меч. 12 лет все они тренировались воинскому искусству, тренировали силу и реакцию, отрабатывали навыки и приемы, учились выживать и убивать. Всех отобрали еще в детстве. По мере взросления нагрузка возрастала, и их молодые тела крепли и мужали. За двенадцать лет они выросли и приобрели форму, неподвластную простым смертным. Каждый из них металл копье на полсотни шагов, попадая с трием оружия точно в центр императорского Динара. Все они могли пробежать с бронзовым щитом за спиной сорок по тысяче шагов и не свалиться на финише, а вступить в яростный бой на мечах или копьях. Все они могли поднять свой собственный вес столько раз, сколько нужно, и все они не способны остановиться без команды отставить. Даже если тело ломит, даже если разум растворяется в пелене усталости, пока сердце бьется, воин будет продолжать движение, заданное наставником или жрецом. Все наставники были из числа достойных, носивших золотой венец. Они уже были стары для исполнения своего предназначения, но все еще полны сил, и могли послужить империи. На их головах красовались шрамы от снятых венцов, и они гордились ими. Именно они растили себе смену, ведь только они знали, каково это пройти все те испытания, что проходят, чтобы стать достойными, и носить на челе золото. Те дни минули. И настал час получить заслуженную награду молодым.